глава сорок восемь вот так встреча шумно втянув ртом затхлый воздух подземелья струна прикрыл глаза решаясь проститься с жизнью собравшись с мыслями он перекрестился и сделал шаг в новоявленный дверной проем секунда и мы увидели его долговязую фигуру по ту сторону вполне живой и невредимой при этом картинка немного исказилась словно нас разделила зыбкое полуденное марево Фримен удивленно улыбнулся, махнув нам рукой. Рот его открывался и закрывался, но ни звука при этом не доносилось. Тогда полковник выудил из кармана ПДА и, написав в заметках «Как себя чувствуешь?», показал текст радостному раскрасневшемуся от стресса струне. Свободовец улыбнулся, и губы его пришли в движение. «Мы тебя не слышим», — активно жестикулируя, Бесу изобразил глухоту, — и Струна, понимающий, кивнул. «Как там?» — снова схватился за ПДА полковник. «Все ништяк», — прочел я по губам Фримена и тоже рассмеялся. Струна поднял большой палец вверх и жестом позвал нас с собой, указывая на проеденную неизвестным веществом дверь в углу лаборатории. «Проход в сердце НИИ, если я верно понимаю», — нахмурился Эд, рассматривая карты. «Там может быть опасно». «Чем дальше под землю, тем больше вероятность встретить бюреров. Они под выброс предпочитают заныкаться поглубже. Уж не знаю почему, но карлики пси-штормов боятся, как и мы. А еще кикиморы. Очень не хотелось бы столкнуться с ними лицом к... Хм». Эдик застопорился, подбирая верное название субстанции, расположенной у мутанта на месте лица. «Не трудись», — скептически вздохнул пуля. «Все и так тебя поняли. Давай не будем привлекать внимание зоны, вспоминая всякую похобень, что в ней водится». Верно отметил бочка, «не тронь лихо, пока оно тихо». Потоптавшись немного у пространственной аномалии, пуля шагнул вперед и с наскока налетел на струну, замешкавшегося у двери. Казалось, тот прислушивался к звукам, доносящимся из коридора. Обменявшись парой фраз, Сталкеры направили оружие в темноту, и нервы Петренко не выдержали. «Пойду гляну, что там у них. Карась с фанатом за мной, остальные пока обождите тут». Нырнув в проем, Петренко огляделся по сторонам и что-то спросил у пули. Тот неопределенно указал стволом во тьму. Прищурившись, я попытался рассмотреть, что привлекло внимание сталкеров, но потерпел неудачу. Теплый воздух аномалии непрерывно подрагивал, смазывая четкость происходящего в соседнем помещении. Подойдя почти вплотную, буквально засунув нос в аномалию, я мгновенно получил мягкий подзатыльник от Бесо. Полковник приказал ждать тут. Грузин аккуратно оттащил меня от двери и нахмурился. «Нехорошо, брат, старших надо слушать». На секунду мне показалось, что я увидел во тьме человеческие ноги. Беззвучно жестикулируя, карась посильнее приоткрыл дверную створку, стараясь не касаться сероватой тягучей жижи, размазанной по ней. И в свете налобного фонаря я увидел до боли знакомое лицо. «Это Филонов! Твою мать!» Непечатно выругавшись, я своевольно нарушил приказ Петренко, и, очертя голову, бросился вперед, забыв про осторожность. Мне не терпелось разобраться в ситуации, как депутат, отдавший Богу душу буквально на моих глазах, оказался в секретном подземном НИИ зоны отчуждения. Он ли это, или очередное наваждение? И кто тогда умер в уборной бурлеска? Потеряв равновесие при пространственном переходе... Я по инерции пробежал пару метров и свалился на землю рядом с депутатом. Знакомый запах парфюма ударил мне в нос. Приметный шрам над бровью, каштановые волосы с проседью, разбросаны по высокому, веснущатому лбу. Петренко, чертыхнувшись, помог мне подняться, и я невольно удивился крепости его руки. «Я так понял, вы с этим супчиком знакомы?» нахмурил брови карась глядя на меня. «Это Филонов, воплоти», — ухмыльнулся Пуля. «Так и есть», — подтвердил я. «Из-за него моя история и закрутилась. Не пойму, что он здесь делает, когда я сам видел его смерть с неделю назад. А мы сейчас его растолкаем и спросим», — недовольно прокряхтел Пуля, стягивая с плечи увесистый рюкзак. «Выудив из аптечки пузырек нашатыря», Он медленно откупорил крышку и поводил содержимым под носом у депутата. Тот застонал и отвернулся. «Давай, голубчик!» Петренко осторожно похлопал его по щекам. Медленно приходя в сознание, Филонов глубоко вдохнул и зашелся в надсадном кашле. «Сейчас будет тошнить», — обратился полковник к Карасю и долговцы одним резким движением перевернули увесистую, даже отчасти тучную фигуру Филонова на бок. Конвульсивно сжавшись, депутат несколько раз издал характерные звуки, но ничего не произошло, и он бессильно откинулся на спину, закрыв глаза. «Видать, давление шалит», — с сомнением изрек полковник и припал к груди Филонова. «Или мотор накрывается?» Там за дверью развернулся ведьмин глаз, неприятная аномалия. Попавший в нее буквально заживо переваривается, теряя жизненный ресурс. В теле долгое время поддерживается жизнь, если это можно назвать жизнью. «Пока мозг не спекается, и жертва не превращается в зомби», — понизил голос полковник. «Так вот, твой знакомый угодил в нее по самое «не балуйся». Или кто-то его туда забросил. Затылок разбит». Либо неудачно упал, либо кто-то огрел его сзади и загрузил в аномалию. Видать, не решился добить. «Да кто же это мог быть?» — закатил глаза пуля, картинно заламывая руки. «Я прям теряюсь в догадках». «Не будем делать выводов», — уверенно прервал сталкера полковник. «Вколем страдальцу стимулятор и понаблюдаем. Очухается немного, сам все расскажет». Позвав жестами оставшихся членов группы, Петренко снова наклонился над Филоновым. Закрыв за собой дверь от греха подальше, Мут аккуратно отделил артефакт от стены и упаковал его обратно в контейнер. «Какой-то он бледнючий, чисто зомби», — изрек бочка, вглядываясь в тонкие острые черты филоновского лица. «Но зомби интеллигентный, надо признаться. Даже очочи с носа не упали». «Приросли, что ли?» Подергав оптический девайс от кортье на носу Филонова, сталкер убедился, что они не стали частью его лица, и, удовлетворенно крякнув, убрал их в свой нагрудный карман. «Пусть пока у меня побудут, а то неровен час разобьет, что нам потом с этим слепышом делать?» «Ну ты чисто бармалей!» усмехнулся струна во все глаза, глядя на бочку. «Красть очки у невменяемого человека!» кортье. Почти с нежностью прочел бочка и очистил оправу от манжет костюма. стоит как вся моя жизнь. Жалко будет, если он их попортит». «Ну да, с запахом рвоты их Сидорович не купит», — понимающий кивнул Струна. «Заткнись!» — ухмыльнувшись, сталкер аккуратно завернул оправу в неожиданно чистый носовой платок. «Все верну, если он, конечно, очухается». Мут внимательно разглядывал собравшихся немного искоса, переводя взор с пули на депутата и обратно. Казалось, он что-то почуял и боялся упустить момент. Уж чего, а проницательности Муту не занимать, так что я тоже решил присмотреться. Пуля же, закупорив пузырек с лекарством, дальнейших действий предпринимать не спешил. Он просто устроился в дальнем углу на груди коробок и, прищурив глаз, изучал Филонова как самую немыслимую диковину. Безусловно, пуля заметно напрягся, увидев бывшего соратника. Но ни страха, ни злобы в его взгляде я не заметил. Скорее наоборот, насмешливая отрешенность в со скрытым интересом. Так ведут себя старые друзья, разочарованные друг в друге. Пара инъекций из личной аптечки Петренко, и Филонов уставился на меня в оба глаза с безнадегой в голосе прошептав, «Ты...» «Ну да, а кто еще?» Удивленно пожал плечами я. «Вы как? Говорить можете? Нам надо многое обсудить, и чем скорее, тем лучше». «Да уж, Леша, самое время объясниться», — подал голос пуля, подавив неприятный смешок. Петренко при этом нахмурился, подняв бровь, и они с недоуменно переглянулись. Сколько можно водить за нас честных людей? Я все объясню, будто бы с облегчением выдохнул Филонов, предпринимая попытку привстать. Стимуляторы действовали, на лице у депутата выступил слабый румянец. Но для начала пообещайте мне, что оставите нас с Сашей в живых. Видит Бог, он не желал ничего плохого. «Каков жук?» — расхохотался пуля, вскакивая с горы коробок. «Всевышнего» вспомнил. «Это он тебе вместо сердца калькулятор вшил, псина ты жадная!» «Спокойно!» — резко оборвал его тираду Петренко. «Выслушаем версию господина Филонова». Внимательно взглянув на усталого, совсем поникшего депутата, он протянул ему руку и помог подняться с холодного кафеля. Взяв его под руки...» Фанат с Карасем отвели Филонова к противоположной от пули стене и усадили на шаткую банкетку. Как верно заметил великий Олигьери, депутат болезненно прикрыл глаза. «Благими намерениями выслана дорога в ад. А вы уж можете мне поверить, планы у нас с Саней были самые мирные и человеколюбивые. Однако погоня за общим благом частенько смазывает незначительные частности». Касающиеся отдельно взятых человеческих жизней Самый заботливый правитель превращается в тирана Религиозный человек, дорвавшийся до власти Становится опасным фанатиком Богач, получивший безграничный ресурс Ощущает себя безнаказанно всемогущим А если у тебя имеются и власть, и деньги, и великая идея Ты опасен, как водородная бомба Исключение не составил и Саша. Близоруко прищурившись, Филонов пошарил руками по разгрузке комбеза. «Вы не видели моих очков. Без них мне как-то некомфортно. Слепым стал, как крот, в этой чертовой зоне. Шайтан бы побрал ее вечную темень». Густо покраснев, бочка выудил из кармана аксессуар Филонова и протянул ему без лишних объяснений. «Благодарю». Депутат неуверенно пожевал нижнюю губу и продолжил. "Сеня, послушай меня внимательно". Он посмотрел на меня горячо и очень внимательно. "Тебе нельзя искать Калашникова, ни в коем случае, под страхом расстрела и мгновенной гибели". "Вот это поворот", усмехнулся Бочка. "Прям футы нуты под страхом гибели". "Прошу не перебивать меня и выслушать до конца". Депутат взволнованно оглядел собравшихся. «Аномалия хорошенько подточила мой организм. И хоть стимулятор привел меня в чувство но ведьмин глаз не щадит никого. И вы, как и должны это знать. Если я выкарабкаюсь, то у меня есть все шансы остаться на всю жизнь слюнявым имбицилом. Пока я могу четко мыслить, дайте мне пролить свет на эту историю, чтобы вы не повторили моих ошибок». «Во-первых, как все тут уже поняли, я не умирал. Все это придумал Саша, чтобы заманить Арсения в зону. Без него данная история не получила бы продолжения. Фактически, все нити произошедшего с нами сходятся на его персоне, но обо всем по порядку. А что значит ваша шифровка?» – не сдержался я и задал депутату давно мучивший меня вопрос. Она должна была развернуть тебя в верном направлении, не более. Задать вектор. Ты же догадливый парень, Сеня. Но твоя ахиллесова пята — редкостное, я бы даже сказал, нездоровое любопытство. Оно, как известно, сгубило кошку. В данном случае интересную птицу, грача. Ну, или чуть не сгубило. Замешкавшись, улыбнулся депутат. Увидев тайну... Учуяв ее краем своих обонятельных центров, ты бросаешься в погоню, наплевав на осторожность. И Саша, старый интриган, знал, как можно этим воспользоваться. Он догадывался, что давно находится в разработке у журналистов. «Ты сам плотно сидел у него на хвосте, не давая расслабиться. Одна интересная новость тут, другой любопытный факт там» и вот ты уже на всех парах окунаешься в журналистское расследование. «Зачем вообще он был вам нужен?» Снова не сдержался Бочка. «Пингвин непримечательнее прочих». «Это звучит обидно», — перебил я товарища, «но вынужден согласиться. Что есть во мне такого, чтобы устраивать шпионские игры?» «О, это интересный вопрос, заслуживающий отдельного внимания». Давай сначала разберемся с моей смертью и загадочной шифровкой. Калашу был нужен ты, позарез, в зоне. зафиксирую этот факт в голове. И он знал, как заинтриговать тебя. Калашников — манипулятор. Но ну, и я не промах тоже. Вместе мы придумали и разыграли сцену в клубе «Бурлеск». Она предназначалась для одного зрителя. Понимаете, о ком я? Вскинул брови Филонов. Петренко молча кивнул. Но и выдержка. Меня же вовсю колотило от предвкушения и страха услышать что-то, к чему я, возможно, не был готов. За годы наблюдения Саша хорошенько изучил твою натуру. Заметив тень недоверия, Филонов даже улыбнулся. «Он следил за тобой давно, и ты не догадался?» Помотав головой, я весь превратился в слух. «Продолжайте!» Ты не любишь компании, но узнав, что клуб принадлежит Калашникову, мгновенно забил копытом, согласившись на дружескую попойку. Признайся, что надеялся его там застать. Откинувшись назад, депутат закрыл глаза от удовольствия. «Калаш знает людей. Остальное дело техники. Официант добавил немного транквилизатора в твой бокал, и тебе стало не по себе. Дозу рассчитали филигранно». Но и на случай осечки был готов альтернативный план. Просто отнести тебя в тихое место, дождаться, пока ты очнешься, и разыграть для тебя заранее заготовленную сцену. Калашников все просчитал. Ты любопытен, при этом альтруист. Суешь нос в наши с ним дела и сам активно интересуешься темой зоны. Все сработало как надо. Но, увы, пошло не по плану. Изначально... «Та история, произошедшая с тобой в пионерлагере...» «Тоже рук Калашникова?» — расхохотался я. «Окститесь! Кто вам поверит?» «Нет, Саша тут ни при чем». «Но он знал о ней. Хорошенько изучил всю твою подноготную, прежде чем использовать тебя в своих целях, как и всех нас». «Всех!» — грустно улыбнулся Филонов. «Пиндец!» — только и смог выдавить мут. «Кто вы?» «Мистер Икс? Ну вот, тут мы плавно подкатились к самому главному». Коротко усмехнувшись, депутат глубоко и протяжно вздохнул. Калашников хотел избавить мир от зоны, но сам не заметил, как попался ей в сети. Все изначально переплетено между собой. Причины и следствия давно перемешались. Но сейчас важно понять одно. Ключевой фигурой истории все это время был не Саша. «А ты...» Депутат схватил меня за плечо, обращая особое внимание на важность момента. «Точнее даже, вы с мутом...» Сглотнув, Филонов привалился к холодному кафелю, теряя силы. «Без вас Калаш не смог бы провернуть свой грандиозный план. Наверное, каждый из нас втайне мечтает почувствовать себя не рядовой пешкой, а ключевой фигурой партии. Вы говорите загадками...» нахмурился мод. «Не уверен, что правильно вас понял», — тряхнул головой я. «Череп гудел от избытка информации. Не проще ли было все мне рассказать, не устраивать цирка с переодеваниями, не тратить время на кулуарные игры? Возможно, я и сам захотел бы послужить на общее благо, как вы выразились». «Это вряд ли», — нахмурился депутат. «Видишь ли», Светлая идея Калашникова претерпевала значительные изменения, оттачивалась, пока из высокого зеленого дерева не превратилась в острый кол, на котором он готов был распять всех несогласных. «Вот гонит», — усмехнулся Бочка, — «выражайся яснее». «Ничуть не гоню», — тряхнулся идеющий шевелюрый депутат. «Всего лишь подвожу к важнейшей части истории. Петренко не даст мне солгать». Когда-то давно они с Калашом дошли до «Монолита». Полковник снова кивнул, но депутата перебивать не стал, давая ему высказаться до конца. «Вы, наверное, до сих пор гадаете, что произошло в Припяти», — уставился он на Петренко. «Опасаетесь». «И правильно. Дело в том, что Саша успел загадать желание. Знание. В широком смысле слова». «Монолит узрел его заветную мечту и выдал на гора информацию, лавиной свалившуюся в неподготовленный разум Калашникова. Как вы можете догадаться, у исполнителя желаний побывали и доктор, и Васильев, и Семецкий. И много кто еще, кто в этом никогда не признается. Каждый из них получил свой личный дар. Для дока «Монолит» подготовил «дар жизни». Васильев хотел свободы и получил ее в конечном итоге особым причудливым образом. Юра Семецкий узнал секрет бессмертия. Калашников жаждал знания, и он его получил. Правда, совсем свихнулся на этой почве. Но сейчас не об этом. Вернувшись из зоны, Саня первым делом разыскал своего лучшего друга, меня, и рассказал мне такое... «Отчего волосы у меня на теле мгновенно пришли в движение?»